Глава 11 Когда оживают легенды. Дорога оказалась неблизкой. Мы шли, не сворачивая по мрачному, слабо освещенному коридору. Нас сопровождали магические светлячки, от них фонила магия хранителя. Синтия тоже отправилась с нами, но берегла силы. Им с Марганой предстояла сложнейшая работа. Ведь только они принадлежали к миру мертвых и могли распознать особые ловушки леса, которые живые увидеть не способны. «Вы задержались», — недовольно бросил хранитель, едва мы вошли в небольшой круглый зал. «Если и по лесу будете передвигаться с такой же скоростью, то мы клинок и в следующем веке не дождемся, «А мы не навязываемся». «Не нравится наша скорость. Можете сходить сами», — парировал Абас. «Не гневайтесь, мастер. Нас все устраивает». Из тени вышел король. «Давайте по существу». «Вы говорили, что к клинку ведут три дороги». Аббас подошел к столу, на котором были разложены карты и артефакты. «Верно. Тропа мудрости, тропа боли» и тропа силы. Король провел ладонью над картой, и на ней загорелись три золотые нити. Ни одна из них не внушала доверия, да и название не воодушевляли. Похоже, в первом случае нам придется разгадывать загадки, во втором — сражаться со своими страхами, а в третьем — с монстрами. Даже не знаю, на чем остановиться. Загадки могут оказаться коварнее чудовищ, а прошлое — И вовсе станет губительной трясиной, но пробиваться силой тоже не выход. Монстров много, они невероятно сильны, и на их стороне лес. Открытый бой нам не выиграть. Абас, помнится, говорил, что знает какой-то секрет. Да и Фредерику обещал выдать нам несколько артефактов. Впрочем, на последнее особо не надеялась. Если его люди не смогли самостоятельно добыть клинок, Значит, артефакты послужат лишь подспорьем, а не главным козырем. В первом случае вам придется пройти лабиринт духов, отгадать все их загадки и обойти множество ловушек. Король подтвердил мои опасения. Во втором нужно победить свое прошлое. А в третьем — с боем прорваться сквозь полчища кровожадных монстров жаждущих перегрызть нам горло, — уныло констатировал Глорин. «Все лучше некуда. Если выберете третий путь, вам придется доказать стражам леса, что вы достойны подчинить силу грозового клинка», — нахмурился Фредерико. «Но если считаете, что знаете больше меня...» «Нет, нет», — сконфуженно отозвался гном, — «прошу прощения, продолжайте». Ваше Величество. Благодарю. Так вот, чтобы пройти тропою силы, вам нужно выдержать испытания древних. А можно все-таки выбрать монстров? Робко уточнила я. Зная фантазию древних, лучше сразиться с тварями, с ними хоть понятно, что делать. А вот маги, обучавшиеся еще у самого Творца и девяти его теней, были для меня непостижимой загадкой. «Безумные, оторванные от реальности и нереально могущественные. Наши жизни для них пустяк. Мимолетная вспышка, песчинка в океане времени. Творец ценил каждую жизнь и сделал все, чтобы сохранить за смертными право на выбор. А стражи, на которых он оставил свои миры, не оправдали надежд. Они ставили равновесие сил превыше всего» и считали, что вправе уничтожить сотни и даже тысячи смертных, если это поможет спасти остальные миры. В чем-то они были правы. Жизнь одного — ничто, если на кону игра Эльса. Но как же больно и страшно, когда этим ничто оказываешься ты или твои близкие. Других вариантов точно нет, с сомнением протянула Циля. «Нет, вы должны выбрать одну тропу». «Вторая кажется мне самой опасной», — ответила я. «Для нашей компании тайны прошлого могут оказаться коварнее монстров и загадок. Ведь каждый из нас многое скрывал от других. Согласен, а на разгадывание загадок может уйти несколько дней, если не больше», — добавил Абас. — Значит, склоняетесь к третьему варианту, — нахмурился король. — Да, он выглядит самым опасным, но, зная древних, можно предположить, что он может оказаться и самым простым. — Ха, а ведь он прав. Древние уважали только силу. Большинство магов рассматривали бы и первую и вторую тропу. Значит, тот, кто рискнет бросить вызов лесу, «Может получить фору». «Хорошо. Если нет возражений, переодевайтесь в нормальную одежду. Вещи для леди в первой пещере, а мужская одежда во второй», — ответил Фредерико. «А я пока расскажу все, что вам нужно знать о тропе силы и артефактах». Я зашла в первую пещеру. Времени было в обрез. Днем монстры леса слабее, а некоторые и вовсе спят. Аба сказал, что при соблюдении определенных правил мимо большей части тварей проскользнем спокойно, даже не вступая в бой и не привлекая внимания других обитателей леса. Такс, что тут у нас? Ага, вот, мягкие удобные сапожки, брюки и корсет из кожи молодой виверны, рубашка расшитой рунической вязью, защищающей от яда. Король не обманул, амуниция идеально подходила для этой вылазки, а значит, одной проблемой меньше. «Вы знаете староэльфийское сказание о клинке Гросс?» — неожиданно спросил хранитель. «Если верить серебряные летописи, это оружие выковал один из жрецов Хеймдара, «Бог и воинов», — ответила я. «Считается, что меч дарует избавление от страхов и сомнений, а также многократно увеличивает магическую силу хозяина». Это был очень краткий и вольный пересказ старой легенды, но суть я передала верно. Клинок мог превратить даже слабого колдуна в архимага, а сильного — сделать равным богам. «Все верно!» Ответил Фредерико, поэтому на протяжении тысячелетий за мечом велась кровопролитная охота. Сильнейшие воины и граэльсы убивали друг друга за право владеть столь уникальным оружием. Хеймдар решил положить этому конец и отнес Файраун в Шаяранский лес. Помнится, он наложил на клинок проклятие истинной силы, продолжила я. «Суть этого проклятия вам тоже известна?» — уточнил хранитель. «Оно убивает любого недостойного, хитростью завладевшего клинком гроз. А еще мощь, которую дарует меч, напрямую зависит от чистоты души, силы воли и намерений владельца. Кроме этого...» «Он дает хозяину уникальный навык божественного очищения», — добавил Острей. «Проще говоря, если пропустить через Фейраун волну маны, она превратится в священный свет, способный выжечь любое проклятие или снять негативное воздействие. С его помощью вы хотите очистить Джонатана от скверны и убить лича из девяти лезвий закончил за него Аббас. Но учтите, что хозяином клинка стану я и после верну его Хаимдару. Это условие не подлежит обсуждению. «Твоя непоколебимая воля и принципиальность — одна из причин, по которой я выбрал тебя для этой миссии», — усмехнулся король. «Я никогда не смог бы добровольно вернуть Фейраун, Поэтому Хеймдар едва не испепелил меня еще на подступах к лесу и предупредил, чтобы я даже не совался. — Я предупреждал, что меч должен принадлежать смертным, — напомнил хранитель. — Радуйся, что первый воин сделал предупредительный выстрел молнией и не развеял тебя по ветру. Фредерику тяжело вздохнул. Похоже, он надеялся, что Хеймдар сделает исключение из-за особых обстоятельств. Зря. Этот бог отличался железными принципами и никогда им не изменял. Зато на пару шепот нередко защищал смертных, прикидываясь странствующим воинам. «Кстати, вы так и не сказали, что именно находится в сокровищнице», — напомнила Циля. «Мы уже выяснили, что искал Джонатан. Но ведь управляющий артефакт не единственное, зачем охотится Ральф, верно? Иначе бы вы не стали подделывать официальный реестр редких амулетов из хранилища». «А вы очень наблюдательны, леди», — похвалил король. «Сердце дракона. Яргулат никогда не должен заполучить его». «Сердце?» — удивилась я. «Древний рубин, украшающий корону монарха Талиина. Этот камень обладает мощной защитной магией, многократно ускоряет восстановление магической энергии и приводит в норму любой, даже самый нестабильный дар. Полезная вещь, но зачем он темному князю?» «Боюсь, вы что-то путаете», — покачала головой. Ергулат не способен самостоятельно восстанавливать ману». «Верно, поэтому всегда питается чужой энергией. Так вот, на протяжении нескольких тысячелетий он пытается создать собственный источник магии. Из-за проклятия его темная магия нестабильна, и все попытки Ергулада потерпели неудачу. Почти все, — поправил меня король». Теперь, когда вы согласились помочь с Фейрауном, я могу сказать все. Незадолго до моей смерти шепот послал мне видение. Император Айшагиры нашел способ обойти проклятие и создал стабильный источник темной магии. Чтобы завершить эксперимент, ему нужно сердце дракона. Если он получит его, то станет неуязвимым, и наступит вторая эпоха раскола. Мы должны остановить его любой ценой.